Глава 36. Катя Корнилова вышла из здания университета и осмотрелась по сторонам. Группа местных готов собралась в скверике на своем постоянном месте, и её любимчик снова находился среди них. Она навела о нем справки через общих знакомых. Оказалось, что его зовут Вадим, и что он ее ровесник, хотя выглядит немного старше. Она взбила прическу и решительно направилась в его сторону. Привет, Вадим, поздоровалась она, приблизившись. Привет, он окинул ее равнодушным взглядом. Мы что, знакомы? Меня зовут Катя, девушка протянула ему руку, но тот и не подумал ее пожать. Катя тут же убрала руку в карман. Мы учимся на одном факультете. Я пропустила последнее занятие по дизайну и хотела попросить у тебя на вечер конспект. Вадим хмыкнул. Я тоже пропустил последнее занятие. Катя остолбенела, не зная, что сказать. Она совсем не рассчитывала на подобный ответ, и ее план опять не сработал. В здании прогремел звонок. Вадим забросил рюкзак на плечо и зашагал к главному входу. Катя проводила его недовольным взглядом. Мимо шла Ирина Логинова, на ее носу сидели ее любимые темные очки. "Не сработало?" участливо осведомилась она. "Нет", разъяренно ответила Катя. "Я тут готова уже на коленях перед ним ползать, а он на меня вообще внимания не обращает". Как мне это знакомо, вздохнула Ирина. Вчера у меня была похожая ситуация. Конечно, я пошла несколько дальше, чем просто болтать всякую ерунду, но в итоге все кончилось еще хуже, чем у тебя. Что произошло? После бурной ночи меня отправили домой, дав понять, что никакого продолжения знакомства не будет. Причем мне даже самой пришлось заплатить за такси. Так вот, куда ты вчера запропастилась? сказала Катя. А меня один придурок окатил коктейлем. Пришлось срочно ехать домой, принимать душ и отстирывать одежду, Ирина грустно вздохнула. От этих парней одно только расстройство. И не говори, А не завалиться ли нам в кафе? предложила Ирина. Объедимся мороженым, чтобы скрасить боль потерь. Катя рассмеялась. Пойдем! Пару часов спустя Руслан, Антон и Алексей вышли из кабинета истории. Антон сдал зачет на троечку, Алексею посчастливилось отхватить пятерку, Руслан шел в расстроенных чувствах. Его реферат по архитектуре Древней Греции только что завернули. Преподаватель заявил, что в его работе нет души и попросил переделать все в течение двух дней. «Придется теперь еще посидеть в библиотеке. "Чего этот препод на тебя так взъелся?" не понимал Алексей. "А я знаю, «Завидует, что у тебя богатый папаша, предположил Антон. Так он не злиться должен, а на руках его носить, хохотнул Бежецкий. Они вошли в кафе, приблизились к раздаче и взяли пустые подносы. Руслан, изрядно проголодавшийся за время экзамена, взял себе тарелку борща и компот. Я ведь все написал. Он специально завалил меня своими дополнительными вопросами, возмущался он. Нет души. А я что должен был ему, поэму написать? Одо, древнегреческим архитектором, согласился Антон. Тебе хорошо говорить, взглянул на него Руслан. Твой папаша не владеет строительной компанией, не спит и не видит, как бы его любимый сынок стал работать с ним. Верно, с довольным видом согласился Антон. Мой мечтает приобщить меня к ресторанному делу, а мне пока и в доме моды неплохо. Какой из меня ресторатор? Я даже готовить не умею. Парни подошли к кассе, расплатились и двинулись к свободному столику. У окна сидели Катя и Ирина. Перед каждой стояла по огромной порции клубничного мороженого. Наплевав на калории, девушки решили устроить себе настоящий праздник живота. Отправив в рот последнюю ложку, Катя взглянула на часы. куда ты торопишься?" поинтересовалась Ирина. "Хотела еще пробежаться сегодня по магазинам". У Аркадия с Анной скоро серебряная свадьба надо купить им какой-нибудь пустячок в качестве подарка я с тобой Все равно мне сегодня больше нечем заняться тогда нужно поторопиться если хотим успеть до закрытия магазинов Катя резко вскочила со стула как раз в тот момент когда мимо проходили Руслан, Антон и Алексей она вышибла плечом под нос из рук Волкова раздался испуганный вскрик грохот посуды Ирина застыла с открытым ртом. Руслан сам пребывал в шоке, его штаны промокли от компота, борщ вылился на спину девушки. Алексей и Антон также замерли на месте. Катя с прикошенным от злобы лицом медленно развернулась и увидела Руслана. "Опять ты!" взвизгнула она. "Болван криворукий!" "Ты?" в ужасе воскликнул Руслан. "Мы еще и учимся в одном университете!" Поверить не могу. Ладно, Катька, успокойся, сама виновата, сказал Алексей. Катя вызверилась и на него. Это твой дружок все специально устроил. Ненавижу. Катя подхватила с пола сумку и побежала в сторону туалета. Ирина вскочила, чтобы побежать за ней, и тут узнала Антона. Вот так встреча, сказала она. Привет, нехотя кивнул он. Мы можем поговорить. О чем?» — недоуменно спросил Белавин. Руслан громко чертыхнувшись, зашагал в мужской туалет отмывать штаны. Алексей поставил поднос на освободившийся стол, сел и с невозмутимым видом начал обедать. Ирина и Антон застыли друг против друга. "А ты считаешь, что нам не о чем говорить?" спросила она. "Да, я так считаю. Каждый из нас получил что хотел", спокойно сказал Белавин. "И мы разошлись в разные стороны, как в море корабли". Так на этом все?» Всё? кивнул он и сел рядом с Алексеем. Ирина с расстроенным видом направилась к туалетам. Она совершенно не понимала этого типа. Он просто переспал с ней, а потом выгнал вон. Обычно это она так поступала с парнями, и от этого ей стало еще горше. Ты ее знаешь? спросил у Антона Алексей. Так, пересеклись недавно, ответил Белавин и спокойно принялся за еду. Настя приехала в ресторан Малахит во второй половине дня. По пути она заехала в бутик и купила родителям старинный сервиз из тонкого китайского фарфора. На это ушли почти все ее сбережения, но теперь можно было не беспокоиться насчет подарка. Михаил Белавин был очень рад ее видеть. "Ну хоть кто-то из бежецких", воскликнул он. "Я ищу Анну с самого утра, но она весь день в разъездах. Людмила тоже не отвечает на звонки, а с Изольдой я и сам не хочу разговаривать, особенно после того случая с арабами". А причём здесь Изольда? спросила Настя. Но ведь это она заказала для них тот обед с поросенком и водкой. Настя просто остолбенела. Изольда? Как она могла? Ведь тогда весь обед едва не пошел на смарку. Может, это была досадная случайность? Хотя после их недавнего разговора с теткой Настя уже ничему не удивлялась. А для чего я вам понадобилась? спросила она у Михаила. Это по поводу ужина в день серебряной свадьбы, пояснил Михаил. Для гостей меню я разработал, торт тоже будет такой, что пальчики оближешь, но хочется побаловать и твоих родителей. Что они любят? Я бы приготовил любимые кушания специально для Анны и Аркадия. Настя задумалась. Честно сказать, она не знала, что нравится ее родителям больше всего. В этот момент в ресторан вошла Анна Бежетская. Анна, обрадовался Михаил, где ты была? Естел в типографию, недоуменно ответила мать Настя. Забирала приглашение на серебряную свадьбу, а что? Михаил отвел ее в сторонку и принялся обсуждать с ней меню праздничного вечера. Настя хотела тоже послушать, но ей вдруг позвонила Марина. Ты сейчас где? спросила Лигастаева. В малахите? Как повезло. Я как раз неподалеку, дождись меня. И Марина бросила трубку. Настя расположилась за свободным столиком и стала ждать. Легастаева появилась пять минут спустя. Привет, сходу воскликнула она. Твоя машина на ходу? Да, что? Свозишь меня в одно место, это не займет много времени. Ладно, а где твой драндулет? Пришло его время, со скорбным видом заявила Марина. Я могла бы поехать на такси, но мне нужно выглядеть очень солидно, так что твоя Audi будет очень, кстати. Что ты опять задумала? спросила Настя. Минуточку. Марина отошла от столика, вытащила из сумки сотовый телефон и набрала номер, что дал ей Виктор Ольшанский. Ей ответила молодая девушка. "Добрый день", поздоровалась Марина. "Здравствуйте", недоуменно произнесла Лина. "Кто это? Оператор вашей сотовой связи Рада сообщить вам, что вы попали в число финалистов нашего конкурса. Ваш номер телефона выиграл. Вы сможете сейчас подъехать за призом. Сейчас?" "Воскликнула девушка. Ее голос прозвучал обрадованно и одновременно встревоженно. Боюсь, что нет. Мы можем прислать за вами машину", предложила Марина. "Тогда я, конечно, приеду. Говорите адрес". "Это ведь не подстава?" с подозрением в голосе вдруг осведомилась ее собеседница. "Учтите, если в машине будет сидеть несколько мужиков, я сразу звоню в полицию. А еще у меня есть газовый баллончик". Вы очень предусмотрительная девушка, похвалила ее Марина, но уверяю вас, никаких подстав не будет. При этом Марина скрестила пальцы. Я сейчас в кафе, илина назвала адрес. Скоро будем, пообещала Марина и выключила телефон. Проще простого, воскликнула она. Это же надо быть такой наивной. Настя подозрительно на нее взглянула. Во что ты опять влезла? Не бойся, на этот раз ничего противозаконного. Легкий заработок. А точнее, выдала себя за частного детектива. А по ужаснулась Настя. Как это тебя угораздило? Поехали, по дороге все тебе расскажу. По пути Марина позвонила Виктору Альшанскому и спросила, куда лучше доставить его дочь. Вы уже нашли ее?» обрадовался Виктор. Да вы настоящий профессионал. А то Через час я буду в ресторане Малахит. Знаете, где это? Конечно, мы там будем. Марина убрала телефон и взглянула на Настю. Та вела машину и периодически бросала на Легастаеву подозрительные взгляды. Всего-то надо было придумать, как свести богатого мужика с его непутёвой дочерью, заявила Марина. Настя покачала головой. И как ты только влезаешь в такие ситуации? Беглянка Лина оказалась стройной, длинноногой девицей весьма фривольного вида и поведения. У нее были короткие светлые торчащие в разные стороны волосы, губы, как и длинные ногти, имели ярко-красную окраску. На шее и в мочках ушей девицы висели массивные, но явно дешевые украшения. Наряд состоял из коротенькой юбки, открывающей длинные стройные ноги, и обтягивающего топика едва прикрывавшего ее приличных размеров грудь. Не очень-то она была похожа на дочь обеспеченного человека. Она плюхнулась на заднее сиденье машины и тут же закурила, не спросив разрешения. "Салют", бросила Лина девушкам. "Так что там с призом?" Настя молча взглянула на Марину. Все в порядке", воскликнула Егостаева. "Вручение состоится в ресторане Малахит". Клевая забегаловка", одобрительно кивнула Лина. Глядишь и поем на халяву. Ровно в назначенное время они вернулись в ресторан. Здесь было немноголюдно. Несколько человек обедали в центре зала, вдоль стен рабочий развешивали шары и поздравительные плакаты с именами Анны и Аркадия Бежетских. А где же церемония? закрутила головой Лина. Что-то я здесь ничего похожего не вижу. Это небольшое мероприятие, быстро пояснила Марина. В этот момент из кухни появился Виктор Айшанский. Лина завопил он. Вот дерьмо, потрясенно выдохнула девица. Лина тут же кинулась бежать. Виктор погнался за ней, быстро лавируя между столиками, привлекая внимание посетителей ресторана. Настя и Марина уставились на них, раскрыв рты. Так это и есть твой клиент? изумилась Настя. Ага. Чертовщина какая-то. Чего? Настя встретилась с Мариной взглядом. Насколько я знаю, у Ольшанского никогда не было дочери. Брови Марины полезли на лоб